Они лежали в постели Селии. Стояла ночь, сквозь открытое окно дул бриз, откуда-то издалека послышался гудок поезда. Колберн проснулся. Ему показалось, что кто-то произнес его имя. Потом он осознал, где находится, и тени приобрели очертания. Он лежал на спине с открытыми глазами. Селия лежала спиной к нему. и он положил руку на изгиб ее бедра, ощутил ритм ее дыхания. Потом убрал руку и сел в кровати. Он знал, что уже больше не заснет, и попытался понять, сколько еще до утра. Можно ли уже сварить кофе и посидеть на крыльце в ожидании восхода, или придется страдать еще много часов. Часами терпеть в темноте, завидуя тем, кто спит. На тумбочке рядом с кроватью были часы. Но ему не хотелось смотреть. Он и так чувствовал. Долгую темноту впереди. Колберн снова откинулся на подушку, и тут Селия неожиданно прошептала. «Ты когда-нибудь был женат?» «Нет». «А ты?» «У тебя есть где-нибудь ребенок?» «Нет». «А кто-то еще есть?» «Нет». Тогда она повернулась к нему лицом, положив ладони под голову. Простыня сползла, и лунный свет коснулся ее плеч. Колберн ждал, что она скажет что-то еще, но она молчала, и он увидел, что ее глаза закрыты. Может, она говорила во сне, и, может, говорила вовсе не с ним, а перед ней был кто-то другой, кому она хотела задать эти вопросы? Он старался не шевелиться. Ее дыхание снова стало ритмичным, и, казалось, она ушла глубоко в мир снов, где ему хотелось бы побыть вместе с ней. Ему казалось, что ее сны не такие, как у него, мирные. Глядя в потолок, он начал шептать ей в ответ. «Я чувствую, что между нами есть что-то. Не знаю, что это». Я всегда думал, есть ли хоть один такой человек, как ты. Кто-то, с кем можно просто побыть рядом. Но мне хочется убежать отсюда с тобой. Селия пошевелилась. Ее рука выскользнула из-под щеки и вытянулась вдоль тела. Он не смотрел на нее, боясь, что она открыла глаза. Ему хотелось договорить. Я не хочу здесь оставаться. Прошептал он. Что-то не так. Я слышал голос. Тот, о котором ты говорила. Я слышал его. Я заходил в комнату твоей матери. Наполовину уложенные коробки, разбросанная одежда. Мы оба остановились на полпути. Хочу уехать. Но не один. Не хочу уезжать, чтобы гадать потом, как ты. Я всю свою жизнь думал о ком-то другом. Не хочу, чтобы ты стала еще одним таким вопросом. Я не мог сюда не приехать. Увидел название в газете и не мог отказаться. Не думал, что здесь есть чего бояться. Но я был неправ. Он продолжал шептать весь остаток ночи, лежа рядом в темноте, облегчая душу. Под одеялом было уютно. Она тяжело дышала, потерянная для этого мира, казалось ему. Все это время она слушала его и думала. «Я уеду с тобой, если ты снова попросишь меня при свете дня. Я уеду с тобой».